ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Агнец молчала. Даже в сумерках было возможно разглядеть, что ее очерченное безукоризненно ровной линией лицо пылало. Петропавел очень бы хотел, чтобы всего лишь от негодования, но не собирался больше себя обманывать. Наконец она сказала. «Теперь ты понял, что вы наделали?» Петропавел потер одной пересохшей губой о другую. Она отчитывает его, как мальчишку, ведь магнец, а он до сих пор ничего не может с этим поделать. Тео всегда догадывался, для чего он нужен. Эликсир, — негромко проговорил Петропавел, — ну, монахи пироговского братства. Слишком много вещей из давно канувшего мира поступает на канал. Они должны выглядеть как реликвии, древняя рухлять, а не новые. Эликсир у монахов сырой. Ведьминский огонек в глазах. Угроза вовсе не потухла. Только для контрабанды изгодится. Кстати, нужен он вовсе не для этого. Я думал, ты хоть чуть-чуть поумнел, верный ученик. — Конечно, — примиряюще кивнул Петропавел. — Конечно, не для этого. Но еще его можно использовать и так. Монахи, знаешь... перебила она, и теперь огонек сделался гневным импульсом. Это как взять самую прекрасную женщину на земле и использовать ее только в качестве судомойки. Это сказала бы Алексире Тео, твой учитель. Возможно, только поэтому я простила его. К счастью, нынешний светоч монахов, брат Домиан, настолько же глуп, как и ты, и даже не догадывался, какая драгоценность приплыла к нему в руки. Агнец. «Ну хоть теперь-то разве мы не смогли бы обойтись без оскорблений?» «Ладно», — ухмыльнулась она. «Но запомни, что и к монахам мой эликсир попал именно из-за вас». «Без злого умысла, Агнец, честно. Все самые гибельные вещи в мире делаются без злого умысла». Она с сожалением посмотрела на него. «А тот эликсир...» Осторожно начал Петропавел, — Павел, который кто-то делает сейчас. Что ты чувствуешь, он тоже сырой? Игит не удержался, быстро покосился на клубок перекати поля. Она перехватила его взгляд, презрительно усмехнулась. К счастью, кивнула, иначе бы я уже не смогла помочь. Куда смотришь? Ты ведь обещала, тихо сказал Петропавел. — Павел. Да. Обещала, что извлечешь его из мира. И его взгляд снова притянул спутанный клубок, что легко трепетал на несуществующем здесь ветру. И сдержала обещание. Агнец досадливо фыркнула. — Это теперь не любовь-трава, а просто поводырь. Глаза Петропавла блеснули. Он вздохнул. Чуть-чуть облегчение. — Значит, это ничего не значит, — прервала его Агнец. Надеюсь, ты понимаешь, что случится, если тот, кто делает эликсир сейчас, получит доступ к твоему запасу в университете. Достаточно одной капли, и новый эликсир перестанет быть сырым. Не получит, — заверил ее Павел. Мой запас под таким надежным замком выкрасть не удастся. — Знаю. Сама когда-то подсобила Тео с этим. Она ему подмигнула. — Это ведь его запас. Блудница. Темная забытая молния сверкнула внутри Петра Павла, но тут же вернулось спокойствие. Право странно. Она все еще в состоянии вызвать в нем смущение. Она внимательно посмотрела на него, даже с какой-то нежностью, но сказала с усмешкой: "Это хорошо, что ты еще не разучился чувствовать. Немного ведьминской женской магии внутри непробиваемых мужиков не помешает." Ты же знаешь, это разные вещи, сказал Петр Павел. Когда-то так было, возразила Агнец. Сейчас нет. Иначе мы не справимся с серебряным эликсиром. Ладно, давай-ка поговорим о более насущном. Ты в курсе хоть, что с Хардовым? Он жив. Мунир принес благую весть. Жив, она горько усмехнулась. Хотел бы ты такую жизнь. Он королеву оборотней выкше. Лицо Петропавла на миг застыло. За сделки с хороном приходится платить, добавила Агнец с нажимом. Ты узнал? Тихо спросил гид. Нет, конечно. Тоже все без злого умысла. Теперь ее усмешка была больше с издевкой, чем горькой. Петропавл сокрушенно покачал головой. Великий воин во главе стаи мерзких псов. и с каждым днем все больше становится им. — Времени сейчас нет. Не беспокойся. Она перехватила его взгляд и, наконец, улыбнулась дружески. — Выкша собрался. Там о нем есть кому позаботиться. Тихон и еще кое-кто. А у тебя дела здесь. Всегда был порывистым, верный ученик. — Какой есть, — сказал Павел. И хватит тебе уже меня дразнить, Агнец. «Женская природа», — наигранно виновато откликнулась она, затем коснулась руки Петра Павла. А еще выкше появился призрак той девушки. Сжала руку, ладонь у нее была горячей. То есть, что погибла тогда Стео на мосту. «Лия?» — хрипло произнес гид. «Да, Лия», — подтвердила она. А потом задумчиво поморщилась. «Я думаю, это из-за нее, но...» Не могу понять. Там в Икше присутствует какая-то незавершенность, но это скрыто от меня. Не только из Залии и Хардова, а что-то еще и очень сильное, словно специально ждало, чтобы разрешиться. Агнец. Грустный теперь также виновато улыбнулся Петр Павел. Я всегда не успевал за твоей мыслью. Она серьезно посмотрела на него. Там что-то не закончилось. Что-то давнее. Но не могу понять. Это связано с ними, с Хардовым, с Лией. И это связано с Тео. Поэтому я здесь. Тебе ведь нельзя в университет. В глазах Петра Павла мелькнул печальный отсвет, будто давние воспоминание, о котором уже поздно сожалеть. Сама наложила запрет. Знаю. Придется справиться как-нибудь. Эликсир, чтобы пройти сквозь туман. Старая мечта Тео. Думаешь, так это теперь произойдет? — Ты умнеешь, сказала она, но сейчас без вызова. В синеве ее глаз действительно плыла нежность. — Полагаю, да. Если произойдет. Петропавел помолчал. Его взгляд окреп. Все старые воспоминания примирились в нем. Он произнес. «Если забыть про глуп...» Улыбнулся. Она ему кивнула. «Что ты имела в виду, когда сказала, что брат Дамиан даже не догадывается?» «Сейчас догадывается?» «Сейчас, да». Агнец удрученно вздохнула. «Появился кто-то, кто знает больше монахов. Он и делает эликсир». — Агнец, как ты поняла, эти убийства гида в сторожке уже не первое. Вынужден спросить у тебя еще кое-что. — Говори уже, старый пес, с новыми фокусами. — Подбадривающе позволила она. — Этот самый важный ингредиент — любовь-трава. Ее можно чем-то заменить? — Ты называл ее детонатором, который включит эликсир, — сухо напомнила она. А ты смеялся, какой вы нашли термин, из оружейного дела. Думали все игрушечки? Мы были молоды, Агнец. Прости. Ладно, проехали. Постараюсь не быть злопамятной. И любовь трава не более важная составляющая, чем серебро, которое берут у живых. Одно невозможно без другого. Серебро у них есть. Сказал Павел, и его глаза потемнели. Так как считаешь, может существовать заменитель? и он посмотрел на клубок поля, прибиваемый ветром. «Тут ведь нет ветра!» — резануло внутри Петропавла. Тогда, миллионы световых лет назад, Агнец называла это ветром наших сердец. Но гид уже снова взял себя в руки, ему были нужны ответы. «Я не знаю». Она вздохнула, чуть устала, пожала плечами, впервые продемонстрировав этот беспомощный жест. Правда? Когда-то сказала бы, что нет, но вещи меняются. Всегда найдется, чем можно что-то заменить. — Где нам искать? — быстро спросил Петр Павел. — Нам? — усмехнулась. — Наконец, и ты просишь меня о помощи? — Да, Агнец, прошу. — Когда ты понял, что убийства алгидов могут быть связаны? — Не так давно. Но все происходило во время боевых заданий. Отследить ничего не удалось. Так, лишь смутные подозрения. Он всегда опережает нас на шаг. Неужели не понимал, что серебро можно отнять только у гидов? Что-то внутри нее вновь попыталось закипеть, но она больше не позволила гневу родиться. «Из-за всей этой вашей истории со скремленными?» «Агнец, пожалуйста, не начинай», — попросил он. «И ведь они нужны были не для этого. Когда Тео слышала уже...» перебила она. — Скремлены делают вас сильнее, — фыркнула она. — Только любовь оказалась штукой обоюду острой, да? Сила и уязвимость в одном флаконе. Ведьмам бы никогда на такое не пошла. А он боялся, что я черная. — Я тоже агнец. — Что теперь говорить? Она вдруг бесцеремонно дотронулась до шеи Петропавла, где уже давно зажил след от укуса скремлена. Их убивали сюда, да? Так ведь? Прямо вместо укуса?» Петропавел не отстранился, но лишь болезненно кивнул. «Серебро выступает здесь в момент смерти, возвращается в мир. Его и собирал твой убийца». «Совсем маленькие, почти незаметные капли», — чуть слышно сказал Петропавел. «Можно принять за что угодно». «Да, маленькие». А ему надо много. Самый близкий к тебе круг людей, там ищи. Мне это известно, Агнец. Количество подозреваемых уменьшается с каждым днем. Завтра, после сеанса гипноза, их останется трое. Что же вы наделали? Она устало тряхнула головой, фыркнула. Но я обещала без злопамятства. Знаешь, когда ты я считал, что это серебристая жидкость. самая чистая вещь на свете и уж ничто темное не в состоянии ее коснуться где это ты видел такое она удивилась затем ухмыльнулась вдруг по ведьминому хотя правильно считал проблема в том что вы собственники а эта твоя чистая жидкость размыта по всему миру вам собственникам со скремленными понятней они не для этого упрямо повторил Петр Павел пусть Но тот, кто делает эликсир сейчас, — это действительно темный путь. Здесь ты прав. И добытый таким способом, — она пощелкала языком, — способен на что угодно. А Агнец скинула на него взгляд. Мой? Я делала не так. Собирала крохи, тайно присутствующие во всем, не отнимая жизней. Улыбнулась и безо всяких переходов спросила. — Как Ева? — По-разному, — откликнулся Павел. Не беспокойся, не причиню ей вреда. — На тебя что-то сильно тревожит. — Немало всего. Эти ее неожиданные... Ей передаются способности и навыки Тео. Чего удивительного. А он видит ее сны. Или что-то похожее на сны. я это знаю. Он провел ночь в моем доме. — Скремленный, друг мой. Что еще? Петропавел тяжело вздохнул. — Ключ. — Ключ? Кто-то пытается связаться с ней. — О чем ты? — Ключ. Безделица для новобрачных. Слышала об этом нелепом обычае Мила. Он принадлежал Тео еще тогда, в Дубне. Пока все не началось, пока он ничего не знал о себе. Обед помолвки с какой-то местной девицей. Вероника, вроде бы. — И? Ключ ее зовет. мрачно пояснил Петропавел. «Когда Ева касается его, она может разобрать. Кто-то через ключ пытается связаться с ней, а я не могу понять, что происходит». «Это не его ключ», темно произнесла Агнец. «В смысле?» «Это вещь не Тео. Это ключ того, другого. Мальчишки Федора. Чистого и невинного». — С ним эта вещь и осталась, уж поверь ведьме. — Что ты такое говоришь, Агнец? — Что эта вещь больше не принадлежит Тео. Там что-то другое происходит. — Я бы с тобой согласился, Агнец, но... Петропавел усмехнулся. — Он больше не хочет быть Тео. — Это его судьба. — Бесспорно. Только он всегда хотел выбирать сам. Он потребовал, чтобы его назвали Федором, понимаешь? — Она долго молчала. Ведьминский огонек в глазах. Потом обронила, разговаривая сама с собой. «Мне этого не удалось. Бесцветная девчонка и я, вечная». Задумалась, чуть склонив голову. Она всех уже давно простила. Однако Петропавел и сам мог неплохо чувствовать чужие эмоции. как в ней вспыхнуло что-то неожиданно новое, о чем Петропавлу было прекрасно известно. Только это новое было как тихое эхо. Эмоция так похожая на забытую ревность. — Опасная она штучка, это ваша Ева, — глухо произнесла Агнец. Тряхнула волосами, щеки пылали, но никакого негодования. Пылали тем, что завораживает и может сводить с ума. — «Ведьма. Опасная, хотя...» Огнец как-то невидяще взглянула на Петропавла. «Незавершенность там, выкшая. Так?» «Что ж, возможно. Не понимаю. Я пока тоже. Но пойму. Мне пора. Увидимся здесь за три дня до полнолуния. Посмотрела на уже темное небо. То есть, послезавтра. Пока. — Верный ученик. Начала уходить в густую тень между деревьями. — Агнец! — позвал Петропавел. Остановилась, не оборачиваясь. — Да? — Любовь ведьмы может принадлежать всем. Обернулась, смотрела на него почти нежно. «Да — Да. Петропавел улыбнулся. На миг он позволил себе стать тихим, Но лучше, чем с пыльчивым, юношей, который ревновал к ним обоим. — Так и не понял этого, — чуть слышно произнесла Агнец. — Не понял, с чем тебе стоило смириться. — И сейчас не понимаю. Она вернулась. Подошла к нему вплотную, взяла за руку, тоже почти нежно. Склонилась к самому краюшку губ, словно для поцелуя, и сказала. — Любовь ведьмы. Может принадлежать всем, но лишь одному она принадлежит без остатка.